Но ответила умная Мауси, ты меня не обманешь, Катауси, вижу злые твои глазауси и злые призлые зубауси. Так ответила умная Мауси, и скорее бегом откатауси.